Иерусалим, Израиль. 5 июня 2012. Мори всё время не покидало чувство нереальности происходящего. Очень хотелось проснуться, вынырнуть из наводнения, выбраться на сушу настоящего мира, отдышаться и оглянуться назад на бурные волны ночного кошмара, совершенно не страшного, если смотреть с берега. Но проснуться не удавалось. Девушка находилась в царстве неясных образов и невнятных звуков. Монотонных, резких, пугающих: кап, кап, хлоп, хлоп, хлоп, быстрее. Гулкое эхо шагов приближалось, стучало в такт биению сердца. Горячее дыхание невидимого человека шлепок резиновой подошвы по мокрую поверхность. Далёкий шум падающей воды. Сотни приглушённых звуков переплетались между собой, создавали пугающую симфонию. И тьма, целая вселенная сыбка темноты. Она накратывалась со всех сторон, прикасалась невидимыми пальцами. Хлоп, хлоп, опять слепок подошвы, ожидание чего-то ужасного, смертельно опасного, цинично топчущего сознание кованными сапогами. И субор, как ней приближается кровавый убийца. Персонаж из просмотренного на ночь триллера. Перед глазами рябь, желтоватые пятна стремительно проносятся сверху вниз. В ушах бешено колотится сердце. Губы щекочет ледяной ветерок. Обнажённой ступне прикасается что-то прохладное и то неоприятное. Дурной сон наровит спутать настоящее с вымышленным, хочет испугать до холодного пота и вскрика. Прр, надо просыпаться, сижу уже минуту. Мария со всех сил вонзила ногти в ладони. Он более сознания чуть прояснилась, но глупый антураж страшного сна и не думал исчезать. Обрёл более контрастной формы, слегка налился красками. Под высоким потолком мелькали прямоугольные лампы. Слабый апельсиновый свет едва разгонял полумрак. Пахнет кисловатой сыростью и книлью. "Что это?" спросила Мари со стоном, приподнимая голову. Содрогнулась от ледяной боли в затылке. "Эй, что происходит?" Вопрос остался без ответа, никто не услышал. Звук её голоса тонул в громком топоте сотни башмаков. Где я? Перед глазами проносилась бесконечная лента близкого потолка. Темнота, лампа, темнота, поворот. Поскрипывали металлические шарниры каталки. Сквозь перестук поспешных шагов пробивалось едва ощутимое гудение воздуха. Запах, подсказывающий, что Мари везут по тоннелям городского коллектора, набивался в ноздри, мешал глубоко вдохнуть. Кто-то толкавший каталку, на которой лежала Мари, изредка задевал пряжка ремня её босые пятки. Каталка грохотала на выбоинах бетоне, шелестела простыня. Быстрее, крикнули из темноты. Топот шагов усилился. К нему добавилось тяжёлое дыхание сотен невидимых людей. Мариу успевала выхватить взглядом словно бы отдельные фрагменты из полиинской живой мозаики. Пятнистый комбинезон армейского покроя, ещё один и ещё белая рубашка с трепещущими полами, женское платье, разорванное от плечика до пояса, опять тёмно-коричневая солдатская куртка. Мари потрясла головой, поморщилась от колючей боли в висках. В ушах гремело приглушённое эхо, звуки доносились волнообразно, то набирали силу, то слобивали. Веки нестерпимо жгло, как при длительной бессоннице. Девушка обнаружила, что привязана к каталке. Ей удалось освободить руку, протереть глаза. Быстрее. Ощутимо тряхнула. Мари сильно ударилась затылком о хлипкую подушку. Боль так стремительно прокатилась от затылка к вискам и темени, что из глаз потекли слёзы. Девушка выругалась, отказавшись от попыток приподняться. В скором времени стало заметно светлее. Лап на потолке прибавилось, в стенах появились широкие дверные проёмы, наглухо закрытые стальными перегородками. На вертикально задвинутых створках ни табличек, ни надписей, лишь широкие красные линии. Мари повернула голову, по-прежнему морщась от боли, и щурясь надежде что-нибудь рассмотреть. В полуметре справа поскрипывала ещё одна каталка. На ней, до подбородка укрытый простынёй, лежал какой-то парень. Лица не рассмотреть. Голову парня окутывали бинты, из-под них выбивались чёрные курчавые волосы. Рядом с каталкой бежали солдаты: тутые штаны, камуфляжные безрукавки, светлые рубашки. У каждого останочлиё поднятым забралом и прибором ночного видения. За спиной автомат или винтовка, высокий походный рюкзак, увенчанный тщательно свёрнутым спальным мешком. На формах военных виднелись знаки отличия израильской армии. Это немного успокаивало. Война, подумала Мари, тщетно роясь в памяти, стараясь найти подсказку, что здесь происходит, где я? Последнее, что смогла припомнить девушка, взрывы на центральной улице Иерусалима. Какой-то араб обвязал себя поясом с динамитом и бросился под колёса школьного автобуса. К счастью, шофёр успел заметить смертника. Автобус вильнул и, ударившись передним бампером о витрину, заехал внутрь торгового центра Бейт-Хедар. Мари завязала, ужимая педаль тормоза. Старенький Citroen занесло. По лобовому стеклу пробежала горящая волна. Изочки пламени ворвались в салон. Боковое зеркало снесло осколком шиarpныли. Машину Мари закружило и отшвырнуло озывной волной. Лицо ударилось о шипящую подушку безопасности. Руль согнулся, оставляя на бёдрах широкие полосы, мгновенно наливающиеся синевой. Целое облако разлетающегося стекла, свист серебристых шариков, которыми была начена взрывчатка, испуганные крики прохожих. Люди искали укрытия. У дверей торгового центра возникла давка. Стонали раненые, истекая кровью. Тут же лежали несколько погибших от взрыва. Дрожа от страха и понимая, что лишь чудом осталась жива, Мария выбралась из покорёшенного автомобиля. Истошный вой сирен оглушал хотелось рухнуть на тротуар и залиться слезами, размазывать гарь по лицу, но вид обугленного бока школьного автобуса, покрытого волдырями и оплавившейся краски, заставил Марис держать себя в руках. Она обежала машину, дрожащими пальцами попыталась вставить ключ в замок багажника. Удалось. Достала кожаный сундучок аптечки, ринулась к разбитое витрине. Взрыв зацепил только заднюю часть автобуса. Марина надеялась, что никто из детей не пострадал. Шофёр ошалело мотал головой, видимо оглушённый взрывом. Вы в порядке? Вас осмотреть? спросила Мария. Я врач, пояснила она, встретившись с непонимающим взглядом водителя. Мало кто верил, что столь молодая особа является доктором. А о детях позаботьтесь, шофёр откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза. Девушка бросилась внутре салона. В автобусе плакали перепуганные дети. Мама, мама, тихо подвывал маленький толстоватый паренёк, побелевшими пальцами сжимая плечо. Из-под ладони сочилась кровь. Сволочь, тихо выругалась Мария, адресуя слова неизвестному террористу. Опустилась рядом с мальчиком на колени. Громко спросила: "Кто-нибудь ещё ранен?" В ответ детишки чуть притихли и замотали головами. Мария улыбнулась, успокаивающе зашептала какую-то ерунду пострадавшему ребёнку. С трудом отвела его руку от раны. Убедилась, что ничего серьёзного, обычный порез отосколка стекла. Извлекла из аптечки антисептики и бинт. Откуда-то из-под земли донёсся монотонный рокот. Единственное уцелевшее стекло автобуса мелко завибрировало. В супермаркете с грохотом завалился стеллаж. Со стуком покатились какие-то коробки. С потолка упала тяжёлая балка перекрытия. Раздался жуткий крик, кого-то придавило. На улице громко щелкнуло, послышался шум воды. Видимо, прорвало водопровод. Немногочисленные, оставшиеся поглозеть на автобус посетители торгового центра бросились на улицу. "Всем из автобуса", закричала Мария, распознавая признаки землетрясения. Она схватила своего пациента за шиворот и поволокла его к двери. В проёме исчез зал шофёр. Земля ужила под полированным плитком пола пробежала змеистая трещина, ото всюду раздавался скрежет, будто невидимый великан сдавил супермаркет в объятиях. Стеллажи падали один за другим, разбивались стеклянные сосуды, лопались пакеты с молоком и кефиром. С маленького фонтанчика свалилась гипсовая статуя ангелочка, белая голова откалолась, покатилась к выходу. Стой! Марис схватила шофера за рукав, понимая, что церемониться не следует. Помоги вывести детей. На бледном лице мужчины появилось виноватое выражение. Он обогнул девушку и исчез в салоне. "Пиди на улицу", приказала Мари мальчишке. Благовыход разбитая витрина находился всего в нескольких метрах. "Сразу беги к людям из скорой помощи или полиции. Давай". Несильно подтолкнула школьника в спину. схватила за приоткрытую дверь и заскочила на ступеньку приняла в руки ещё одного малыша выволокла его из автобуса зубодробильный гул усилился трещина в полу разрослась до размеров анаконды один её край начал подниматься каменная крошка посыпалась в образовавшуюся щель одинокий стилаж неведомо как оставшись нетронутым медленно наклонился и съехал вниз